он встретил передовые отряды Пугачева. Увидя стройное войско, Михельсон не мог сначала вообразить, что это был остаток сволочи, разбитой накануне, и принял его, — говорит он насмешливо в своем донесении, — за корпус генерал-поручика и кавалера де Колонго. Но вскоре удостоверился в истине. Он остановился, — удерживая выгодное свое положение у леса, прикрывавшего его тыл. Пугачев двинулся против его и вдруг поворотил на Чербакульскую крепость. Михельсон пошел через лес и перерезал ему дорогу. Пугачев в первый раз увидел перед собою того, кто должен был нанести ему столько ударов и положить предел кровавому его поприщу. Пугачев тотчас напал на его левое крыло, привел онное в расстройство и отнял две пушки. но Михельсон ударил на мятежников со всей своей конницей, рассеял их в одно мгновение, взял назад свои пушки, а с ними и последнюю оставшуюся у Пгачева после его разбития по-троицкой. положил на месте до 600 человек в плен взял до 500